Тебе со свежим-то взглядом о н е поди заметнее. Вот торговлей, например, плоховато. Магазинов мало строим. Трамвай, что мы с тобой когда-то строили уже того, устарел, как вид транспорта. Жалуются люди, шуму, з в о н у много. С отдыхом молодежи неважно. в е ж н о плоховато. Живо подхватил Петушков. Домов-то эвон сколько, народу живет тысячи. А время проводят, фланируя по улицам. И хулиганы очень, опять. Вечером то в одном, то в другом месте драка. Вот-вот с радостью согласился Пушкарев. Это ты верно заметил. Борьба против этого уродства — одно из неотложных наших дел. Если говорить откровенно, я к этому и разговор веду. Какие думки насчет работы, а? Куда намерен податься? н а з а в о д Своим. Понимаю, понимаю, друзья, товарищи. Все свое, знакомое. В знакомой-то гавани якорь бросать к у д а с подручнее. Пушкарев задумчиво глядел на Петушкова. Он хорошо его знал. и строил свои планы о будущем Василия. «Да, безусловно, подходит. Очень здорово подходит». А армия его еще больше отшлифовала. Думал он, и все тверже решал использовать Василия на работе в милиции. «А как смотришь, если направим тебя в органы внутренних дел?» «В милицию». Петушков с недоумением посмотрел на п у ш к а р ё в а «Почему? В милицию? Ну, а почему нет?» «Характер у тебя есть. Не трус. С людьми работать умеешь. А теперь еще и армейская закалка прибавилась. Вполне подходящая кандидатура. Ну, почему в милицию?» Я никогда не думал о таком варианте. Вариант очень интересный, уверяю тебя. Если ты как следует подумаешь, уверен, что согласишься. Не знаю, п р а в не знаю. Вот, честное слово, не знаю. Никогда такая мысль просто в голову не приходила. Ну и что ж тут т а к о е о А ты подумай, прикинь, взвесь вот все. Неволить тебя не буду, но подумать прошу. Хорошо? Подумаю. Петушков хорошо знал своего тезку, как и все в Тушине, и глубоко уважал его. Он был уверен, Пушкарев неразумного не посоветует. Но предложение все-таки было слишком неожиданным. Теперь, проходя по улицам, Василий с обостренным вниманием приглядывался к работе постовых милиционеров, работников оруда. Как-то на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе р а з г о в о р и л с я с молоденьким задорным постовым. Тот охотно рассказал о своей службе. Служба-то какова? Служба у нас важная. Ох, держи во строк. «Видите?» — показал он рукой вокруг себя. «Район-то какой! Людей тысячи, машин тоже, а домов, заводов, учреждений, и везде порядок должен быть!» И хотя служил парень в милиции, как оказалось, всего полгода, говорил о своем деле с гордостью. Эта встреча оставила что-то теплое и хорошее в душе Петушкова. А дома его ждал пригласительный билет — на городской актив народных дружин, присланный из горкома партии. Петушков улыбнулся. Понял, что это забота секретаря. «Верен себе. Если за что у ц е п и т с я не отстанет. Доконает таки он меня. Сделает милиционером в слух сам себе», — сказал Василий. И, в ы у т е ж и в обмундирование, отправился на актив.